Глава 17. Месяц спустя. Октябрь 630 года. Гамбург. Эксклав в Словении. Множество рукавов, на которые распадалась река Лаба в этом месте, омывали два десятка островов, которые разделялись мелкими протоками, образуя целый лабиринт. Вышата исходил из конца в конец весь большой остров, у которого славенская лаба делилась на два русла германской эльбы – южный и северный. Остров ему понравился. Топкие места в нем сменялись участками вполне себе неплохой землицы, где можно будет потом поставить крепость. Остров имел размер 3 на 3 мили, и тут жило несколько семей рыбаков. Но это был вопрос второстепенный. Пусть живут себе и дальше, они пока никому не мешают. А там посмотрим. Опытным глазом видел вышатые те места, где потом можно будет построить причалы для кораблей, не подозревая, что именно здесь, но в иной реальности, когда-нибудь расположится район Вильямсборг и часть морского порта. Он уже договорился с князем о будущей стройке, и она начнется через два года, когда освободится несколько бригад из Братиславы. К тому времени он должен будет подготовить место, прокопать колодцы, и понять, куда поднимается весной талая вода. И только потом здесь начнут строить новый город, потому что старый уже трещал по всем швам. Слишком много в него набилось народа, слишком много приходило кораблей. «Боярин!» — воин из стражи, который приплыл сюда на лодке, был собран и напряжен. «Беда! Франки идут! Гонец от Вестфалов у тебя в конторе сидит! Садись в лодку скорее!» «Демоны!» — сплюнул Вышата. Он ждал этого нападения. Но весной... С какой радости франки затеяли войну по осени? с роду не бывало такого. Уже через полчаса он беседовал с белоголовым крепышом, лет шестнадцати, племянником вождя одного из племен западных саксов. В тех краях с войнами все еще было туго. После бойни, учиненной Хлотарем Вторым, целые роды захирели и исчезли, растворившись в своих соседях. — Здравствуй, Удо! — кивнул Вышата. — Плохие вести? — Герцог Адаварий из Кёльна две тысячи ведет! — по-взрослому серьезно ответил парень. А он уже и был взрослым в тех землях, ведь Франки убили его отца, деда и старших братьев, и он видел это своими глазами, когда прятался в кустах и затыкал себе кулаком рот, чтобы не заорать. Видел он и то, как Франки насиловали его сестер и жен его братьев, С тех самых пор он и стал взрослым, а голова его осталась белой навсегда. — Далеко они? — нахмурился Вышата. — Неделя, не больше, — кивнул Сакс. — Они пешком идут и грабят все на пути. — Да, через неделю жди. — Давай награду, боярин, ты обещал. — Три коровы серебром получишь, — ответил Вышата, как договаривались. — Дяде поклон передавай. Гонец ускакал, а Вышата глубоко задумался. «Город сейчас битком набит мехом, солью и соленой рыбой, и вывести все это добро в такой короткий срок было решительно невозможно. Самое ценное только если...» «Желу позовите мне!» — крикнул вышата. Жила, полусотник, что прислан был сюда для охраны, пришел мигом. Он уже знал о грозящей беде. Полусотня против двух тысяч — плохой расклад. Вожди саксов на помощь не придут, побоятся». Их бабы еще после прошлого восстания мужиков не нарожали. До Бодричи сотня миль, на двух конях можно за пару дней домчать. До Праги четыреста миль, долгая дорога и не всегда безопасная. Гонцов слать надо, боярин, сказал вышати полусотник. К Бодричем влучен и к Данам, к Ярлу Эйнеру. Он как раз из похода должен вернуться. Только они нас успеют из этой задницы вытащить, если успеют. «Дело говоришь?» — ответил, подумав вышатом. Шлеганцов, «Сейчас же пошлю», — кивнул Жила. «Обоим по три коня дам». Вышата, подумав немного, вышел и позвал сыновей. «Ты, драгон, мех серебро на лодке грузи. Повезешь все к чехам, на государевы склады. Ты, Вояслав, мчик владыки саксов Хередагу. Скажи, что уломал он меня. Пусть всю соль в полцены забирает. Но прямо сейчас». — Оплата весной. Ты, Борон, готовься баб и детей из города уводить, чтобы через три дня тут ни души не осталось. — А ты, батюшка, — испытующий, посмотрел на отца Драгон, рослый парень лет двадцати пяти. — А я тут останусь, — усмехнулся вышата. — Мой это город, сын, никому его не отдам. Я еще не забыл, как копье бросать, и оленя из лука я неплохо бил. Давно, правда, это было, но ну, да ничего, вспомню. — А вы, мать и сестер, уводите. Мы осаду пересидим. Владыка Пребыслав быстро на помощь придет. Вышата зашел в другую комнату, где в просторной клетке сидел задумчивый голубь, который меланхолично клевал просов. Вышате сказали, что голуби всегда в свое гнездо возвращаются и в день по двести миль легко преодолеть могут. — Это какое-то колдовство, не иначе, — думал жупан привязывая к птичьей лапке крошечный футляр с письмом. Ну и пусть колдовство. Им теперь только на колдовство надеяться и нужно. Уж больно силы неравны. В следующие дни в городе шла деловитая суета. Поскакали во все стороны гонцы, открывались настежь ворота амбаров, а товары, вытащенные оттуда, грузились на лодки. Соседи саксы, довольные до ужаса, повезли из города соли и железо, которое вышато сбросил в пол цены. Что не смогли увезти и продать, закопали на островах. Что не смогли закопать, приготовились сжечь. Франки, ворвавшиеся в Гамбург, не получат ничего. Из города потянулись женщины и дети, потому что понимали, что не выстоять княжеской полусотни против двадцати сотен кёльнских франков. В соседних деревнях наняли за ту же соль еще полсотни парней германцев, но это было все. Сотня воинов на весь остров ведь свои мужики повезли товар, им еще не одну неделю ворочать веслом и тянуть бичеву там, где течение слишком быстрое. К исходу седьмого дня, когда из добра в городе осталось только зерно и бочки с проклятущей селедкой, со сторожевой башни раздался протяжный крик часового «Франки! Франки идут! Затворяйте ворота, служивые!» Город обложили намертво, плотно перекрыв ворота и доступ к реке. Франки рассчитывали взять Гамбург с наскока, но увиденное неприятно их удивило. Город оказался готов к обороне. На стенах стояли княжеские воины, в коротких кольчугах и шеломах, и никаких признаков бестолковой суеты и паники, обычных в таких случаях, заметно не было. Деревянный острог с четырьмя башнями не выглядел бог весть каким укреплением. Но ну и такие франки брали либо осадой, либо лихим штурмом, когда их особенно не ждали. Одинокий всадник с зеленой веткой в руке поскакал к воротам. — Эй, я граф Вульферт, кто тут главный? Давайте его на разговор. — Ну, я здесь старший, — крикнул со стены вышата. «Чего — Чего припёрлись? Ворота открывай, — потребовал парламентер. — Король Дагоберт этот город под свою руку забирает а ты со своими людьми можешь катиться отсюда. — Это город князя Самослава! — крикнул вышата. — И хрен мы тебе его сдадим! Катись-ка ты отсюда вас сам! — Это земля саксов! — крикнул граф. — А саксы служат королю Дагоберту. Значит, это его земля и его город. Отпирай ворота! — А то что? — на всякий случай поинтересовался вышата. — Да город возьмем и перебьем вас всех, как цыплят! А ты не боси добычу хочешь домой привезти, да? Сочувственно спросил Вышата. Только тут ничего нет, все вывезли до последнего гвоздя. Врешь! Не выдержал граф. Перуном и сварогом клянусь! Крикнул Вышата. Можешь зайти и сам посмотреть, тебя не тронет никто. Слово даю. У меня гонец из Кёльна три недели как прискакал, уже устали вас ждать. Город пустой, здесь только воины и немного жротвы. — Гонцы уже давно за подмогой пошли. Простоите тут напрасно и половину воинов здесь оставите. Жди, Франк, конница из Моравии подойдет, мокрого места от вас не оставит. — Как город пустой! — растерянно пробурчал себе под нос граф. Плевать он хотел на конницу. Если не будет добычи, воины будут очень недовольны. Их ведь вели в поход на самый богатый город в этих местах и наобещали с три короба. — Открывайте ворота, венды! — заорал Франк, подумав недолго. — У нас приказ короля Дагоберта! К вышате подошел полусотник и шепнул. — В лесу птицы взлетели, жупан. Он тебе зубы заговаривает. Как стемнеет, Франки на приступ пойдут. — Лучников туда поставь, да так, чтобы не увидели. Едва разжимая губы, ответил вышата. — Да чего я тебя учу, жила? Теперь ты командуешь. Я только в мирное время жупан, сам знаешь. — Лучники уже там, — кивнул полусотник. — Ждем. Три дня спустя. Гамбург. Не дождаться нам подмоги. С тоской думал вышата, вглядываясь с крепостной стены вдаль. Не успеют. Франки не стали садиться в осаду, как делали обычно. Какая осада, если холода вот-вот придут? Приступ случился сегодня, прямо перед рассветом. Их пока просто прощупывали. Франкам уже удалось было закрепиться на стене, где стояли саксы. Два десятка германцев полегло там, и своих воев десяток. Едва сбросили их со стены. Спасло защитников только то, что ворота изнутри заложили мешками с землей, и франки через эту преграду пробиться не смогли. Сами же ворота были выбиты топорами в первые часы боя, и теперь обломки створок сиротливо висели на одной петле, поскрипывая на ветру. Второй штурм станет последним. Это понимали тут все. Солнце сядет через час, и следующего восхода тут никому уже не увидеть. — Попрощаемся, старшой. Жило незаметно подошел сзади и стал рядом. — Сегодня все отойдем к богам. Вон, большие щиты сколачивают, и хворост из леса тащат. Сожгут кусок стены. Как пить дать сожгут? а потом зайдут в город и перебьют нас, как цыплят, как тот Франк обещал. — Уходить надо, — ответил после раздумья Вышата. — Нет чести в том, чтобы погибнуть, без толку. Город сожжем и уйдем на острова. Там одни камыши, они нас там ни в жизни найдут, да и искать не станут. — Да как же мы уйдем? — непонимающе посмотрел на него жило. Не выпустят нас отсюда. Между рекой и стеной сильная застава стоит. — Да есть кое-какая мы слишком, нехотя ответил Вышата. Ему и правда больше ничего в голову не пришло. А эту совершенно дикую идею Вышата обдумывал уже несколько часов, как только понял, что очень скоро им всем настанет конец. — Ты камнемет собрал? — Собрал, — кивнул Жило. И камнемет собрал, и хворост везде разложил, как ты сказал. Да только не камнемет это боярин, а дерьма кусок, трепалка и веревка. Камень на пару фунтов бросит не больше. — И так такой сойдет, — равнодушно махнул рукой Вышата, доставая из кармана увесистый кошель. — По моей команде в лагерь франков бросай. — Это то, что я думаю? — Жилов взвесил кошель в руке. — Убей меня, Гром! Сколько здесь? Но ответа он так и не дождался. — Эй, вы! — заорал Вышата с башни. — Слушайте все! — — Вы, голодранцы из Кёльна, я сейчас со стены деньги бросать буду. «Чего — Чего? — заорали из лагеря, который расположился в двух сотнях шагов. — Ты чего орешь? Мы не слышим. Ори громче. — А, демоны! — сплюнул вышата. — Жила, бросай! Пригрышня серебряных рублей в кошеле шлепнулась перед группой воинов. Ткань кошеля порвалась от удара, а серебро со звоном раскатилось по пыльной земле сверкающими кружочками. «Мать твою!» — раскрыли рты франки. «Это же словенские рубли! Три рубля целая корова! Мое!» Те, кто стоял рядом, бросился на землю, чтобы подобрать неслыханное богатство, которое валялось в пыли под ногами. «Мое!» — рослый франк впечатал кулак в лицо товарища, стоявшего рядом. «А да, я первый увидел! Значит, мой это рубль!» Закипели драки, но уже через пару минут все монеты были собраны, А франки, передавая друг другу неслыханную новость, потянулись к воротам, прикрываясь на всякий случай щитами. — Что тут происходит? Герцог Адаварий, могучий красномордый детина в кольчуге, растолкал толпу воинов, потных и грязных от поисков монет на земле. — Этот Вен серебро бросает, — похвастались воины. — Новгородские рубли. Мы их хорошо знаем. Доброе серебро. — Зачем он его бросает? С тупым недоумением посмотрел на вышату герцог. — Ты спятил, Вент, ты зачем серебро бросаешь? — Я бросаю серебро, потому что у меня его много, и я хочу, чтобы оно досталось воинам, а не тебе, свиная морда! — хладнокровно ответил вышата. — Взять его! — рявкнул герцог. — Сейчас мы ему пятки подпалим, и он нам сам его отдаст. Лестницы несите. — Не отдам! — помотал головой вышата. Мои парни камнемет собрали, до реки сотня шагов, все серебро туда полетит, целый сундук. Это мое добро, а не ваша добыча. Я хочу его на закате воинам раздать, по монете в руки. Я в своем праве. Я тебя, сука, на куски порежу, взять его!» — заорал Адаварий, но никто не пошевелился. Напротив, толпа воинов все увеличивалась, и она начала недовольно ворчать. Страшное это было ворчание. Так всегда происходит, когда у командира появляется реальный шанс получить удар ножом в спину. «Пусть раздаёт, зарал кто-то в толпе. «Если он свое серебро в реке утопит, я тут тоже кое-кого утоплю, только сначала брюхо ему вскрою». «Пусть Вент раздает серебро!» — свирепо посмотрели на герцога-воины, оттирая в сторону его дружинников, которые начали хвататься за мечи. Он обещал серебро нам. Вент правильно говорит. Это его серебро, а не короля. Мы еще город не взяли, значит, это не добыча. Мы его с тобой делить не будем. Эй, Вент, орали франки, обещал серебро, так давай. А если не отдашь, славенская собака, угрожающе орали вышать и другие, лучше б тебе на свет не родиться, так и знай. Город возьмем и собственными кишками тебя удавим. Собирайте всех. — заорал Вышата. — Клянусь Перуном, сварогом и Велесом, Скотьим Богом! Я сейчас деньги раздавать буду, у меня серебра много, всем хватит! Ждите, сейчас сундук принесу! Вышата сошел со стены на подгибающихся ногах. Его план казался безумным в своей наглости, но совершенно беспроигрышным для того, кто знает человеческую суть. Жадность — вот истинная суть человека! Именно на этом и строился весь расчёт. И вышата пошел выкапывать заветный ларец у себя в подклете, где долгие годы любовно собирал свое богатство. Правильно князь тогда сказал. В гробу карманов нет. Криво усмехнулся он, вспоминая, как изворачивался, обманывал, обвешивал всех подряд, чтобы собрать эти деньги. Он ведь совсем недавно понял, что князь имел в виду, когда впервые увидел и гроб, и карман... Тут такого раньше не было. Вышата вдруг понял, что не сможет вытащить сундук в одиночку. Уж слишком тяжело наказался. Пришлось позвать несколько воинов, и они подтащили сундук к стене. — Наверх подымайте, — сказал вдруг Вышата. — Как только все франки у ворот соберутся, ждите моей команды. — А чего в этом сундуке? — непонимающе посмотрел жило. Почему это они собраться у ворот должны? А как же дозоры? — Ах ты ж! Внезапно дошло до него: не уж то полный сундук серебра? Убей меня, гром! А ты, боярин, не мелочишься. Все будут тут, до единого человека. Уверил его Вышата, любовно поглаживая ложе арбалета, купленного по случаю в Новгороде. Тащи на стену и не сомневайся. Серебро превращает людей в скот, и сегодня мы в этом еще раз убедимся. Вышата снова поднялся на стену где встал, плавясь под жадными взглядами воинов. Тут были все, даже те, кто должен был нести караул и охранять выход из города к реке. И не было силы, которая удержала бы воинов на посту, пока их товарищи будут получать серебро от безумного Венда, который поклялся своими богами, что раздаст его до заката. — Ты! — крикнул Вышата, ткнув в ближнего к нему воина. — Лови! Даю по рублю в руки! Кто получил, тот уходит, дай другому его серебро забрать. Воин внизу ловко поймал монету и сунул ее в кошель, висящий на шее. Что характерно, он даже не подумал уйти опять замер в ожидании. Ничего другого вышата и не ждал. Он слишком хорошо знал поганую людскую натуру. — Ты! — вышата снова бросил монету, и ее снова поймал кто-то. — Ты! Ты! — «Ты уже взял!» — раздался возмущенный вопль. «Отдай! Мое! Вент на меня показывал!» «Да пошел ты! Он мне ее бросил!» Завязалась драка, а вышата начал бросать рубли все быстрее и быстрее, все дальше и дальше от стены. Толпа качнулась вперед, ведь те, кто стоял спереди, не хотели уступать свое место, а те, кто встал сзади, тоже хотели получить свою долю. Вышата, увидев, что начало твориться внизу, Захохотал и бросил в толпу горсть мелкого серебра. У него в сундуке порядочно лежало и полтинников, и четвертаков, и даже гривенников. Завязались драки, кого-то сбили с ног и начали топтать, кто-то вопил от боли, а кое-где пролилась кровь. Франки взялись за ножи. Вышата поставил руки рупором и заорал. — Всем не хватит, осталось мало, подходи ближе. Кто успеет получить, тот и успеет. Я не виноват, что тут самые умные уже по десять рублей получили. Толпа заревела и полезла к воротам, сбивая с ног своих же товарищей. Они лезли туда, куда летели горсти серебра, которая тускло мерцало в последних лучах заходящего солнца. Тех, кто стоял ближе всех, людской прилив ударил о стены. Отчетливо, страшно захрустели кости, а снизу раздался жуткий утробный вой задавленных людей. «Жила — Жила! — крикнул вышата. — Я почти пустой! Лучников на стену! Зажигайте город! — Слушаюсь, боярин! — сказал ошалевший Жила, который стоял рядом и наблюдал, как сотни обезумевших людей топчут друг друга. Со стен полетели стрелы прямо в людское море, которое бесновалось внизу. Солнце уже село, а потому франки поняли далеко не сразу, что тут происходит. Они обезумели, ползая по земле, там, где в пыли валялись блестящие серебряные кружки. Они пытались искать серебро даже в темноте, на ощупь. Многие так и умирали со стрелой в спине, не дотянувшись до заветного четвертака самую малость. — Красиво деньги потрачены! — усмехнулся Жупан. — Будет, что в старости вспомнить, если я доживу до нее до старости этой. Вышата со вкусом разрядил арбалет в могучую красномордую фигуру, которая металась в толпе, пытаясь навести хоть какой-то порядок. Стрела не пробила добрый доспех, но герцог ушел от стен подальше, баюкая раненую руку. — И ведь почти не жалко. — Ну да ладно, еще заработаем. — Жила! — скомандовал вышата. — Веревки на южной стене готовы? Уходим на острова. Франкам тут еще долго не до нас будет.